Приказания отдавались спокойным голосом либо самой Джани, либо Викилим, старым Каджием, ходившим с посохом и постоянно жаловавшимся, как и хозяин, на свое нездоровье, на боли в пояснице и в боку. Вначале Михаил долго не мог привыкнуть к тому, что его не подымают на заре, не кричат на него и не гонят на работу. Он просыпался сам на рассвете и, вытянувшись на циновке под старой верблюжьей попоной, выданной ему каджием, прислушивался к каждому шороху, к каждому скрипу половицы дверей. И всякий раз, слыша шаги в коридоре, думал, что это идут за ним. И всякий раз ошибался. Никто не открывал двери, никто не подымал его. Все это было так непривычно и странно, что он терялся и порой чувствовал угрызение совести от того, что все кругом заняты работой, а он бездельничает, сидит днями напролет с Нагатаем и ведет с ним тихие задушевные разговоры о житье-бытие. Нагатай был тот человек, который ничего не ждал от будущего. Жизнь для него как бы остановилась. Все внимание и все заботы он сосредоточил на своих недугах и воспоминаниях, А самые лучшие свои воспоминания он относил ко времени, проведенному на Руси в Москве. Однажды Нагатай спросил Азнаби, кем он был на Руси, у кого служил. Когда же услышал, что Михаил был тюном в селе Хвостове, принадлежащем Алексею Петровичу, Тысяцкому московского князя, Нагатай подивился, смотри-ка... Потом спросил, «Тиун — это что, по хозяйству, что ли?» Тут Наготай подумал немного, колокольчиком позвал свою дочь и сказал ей, «Ты говоришь, что Каджи стал стар, много путает. Азнаби был Тиуном у боярина теперь станет Викилием у меня». Джани только краем черного глаза поглядела на Михаила, и кивнула в знак согласия. Так Михаил Ознабишин стал помогать дочери Наготая вести обширное хозяйство. Однажды Джани и Михаил верхом объезжали земельные угодья Наготай-Бека. Ясное солнечное утро сменилось хмурым холодным днем, стояла поздняя осень, Резкий северный ветер, выстудив всю округу, заставил их пустить лошадей вскачь, чтобы побыстрее добраться до дома. Неожиданно Джанни остановилась перед ровной небольшой долиной, окаймленной на горизонте холмами, указала рукой. — Эти земли подарил моему деду ахмыл хан Узбек. Михаил внимательно оглядел ровное пространство. Всюду клыхался серебристый, высокий, выжженный солнцем ковыль. Ветер гнал мимо перекати поля. Ознобишин соскочил с коня, присел на корточки и ножом расковырял дерн. Горсть холодной черной рассыпчатой земли поднес их глазам, даже понюхал ее. Потом выпрямился, стряхнул комочки и вытер ладони о халат. Это поле... Может дать хороший урожай. Разве поле лучше, чем пастбище? Если вырастить зерно и продать его, Можно купить два таких пастбища. Джани улыбнулась. А если собрать зерно с двух таких полей и продать его, То купишь четыре? «Верно, госпожа», — ответил он, и ловко, не вставляя ногу в стремя, вскочил в седло. «Так ведь можно стать и богаче самого хана!» В ее словах послышались насмешка и сомнения, но это не смутило Азнобишина, и он сказал, «Вы все ходите по богатству, топчете его, а взять не можете. Научи, как взять это богатство. Но сперва нужно вспахать эту землю и засеять». Кто же будет пахать и сеять? Нужно купить мужиков. У русские мужики ленивы, они не станут работать на этом поле. А русские ленивы только в неволе, а ты дай ему надежду, что он уйдет от сель, так он и на карачках вспашет. И ты считаешь это выгодным? Если ты, госпожа, окажешься в убытке, «Секи мою голову!» «О, нет!» — сказала Джани, улыбнувшись. «Разве можно сечь такую красивую и умную голову?» А потом...